Глава 12 Лучше голубь на голове, чем журавль в небе. Мы с Хадсоном возвращаемся на арену, когда часы показывают, что до конца игры осталось меньше минуты. Быстрый взгляд на табло помогает нам понять, что за время нашего отсутствия команда Джикана смогла волшебным образом отыграться и вырваться вперед. Что радует, поскольку нам необходима его помощь, чтобы спасти Микая. Сделать это будет куда легче, если Джекан чувствует себя победителем. Когда игра заканчивается, Флинт сразу же требует. «Теперь ты можешь разморозить Джексона? Пожалуйста!» Несмотря на слово «пожалуйста», это не похоже на вежливую просьбу. Это понимают все, в том числе Джекан. Надо думать, поэтому он и устремляет на Флинта взгляд, от которого у меня по спине пробегает холодок страха. Затем он кладёт в рот последний кусок попкорна, встаёт и потягивается. Его небрежная высокомерие становится для Флинта последней каплей, и он подаётся вперёд, явно желая придушить его. К счастью, между ними встаёт Хадсон, проделав это так непринуждённо, что кажется, будто он оказался здесь случайно. Но я знаю, что это не случайность, и знаю, что Хадсон совсем не рад, потому что его брат так долго остаётся замороженным. Должно быть, это чувствует и Джекан, потому что он зевает и, взмахнув рукой, размораживает Джексона, на голове которого всё ещё сидит голубь. Поняв, что он живой, птица пугается, вскрикивает и улетает, обиженно хлопая крыльями. — Какого хрена? — спрашивает Джексон, недоуменно глядя ему вслед и пытаясь понять, что он пропустил. «Как закончилась игра? И когда вы успели усесться? И почему у меня на голове сидел голубь?» У него такой озадаченный вид, что я не могу удержаться от смеха. К нему почти сразу присоединяются Хезер и Иден, а через несколько секунд то же самое делает Хадсон. Флинт не смеется, но опускает голову, чтобы скрыть улыбку, и напряжение рассеивается, как дым. Джикан прислоняется бедром к ограждению и складывает руки на груди. "Но ну и что вам понадобилось от меня теперь?" спрашивает он, испустив страдальческий вздох. У него делается такой утомлённый вид, что меня подмывает сменить обличие и сбросить его с балкона на поле. Ведь он имеет наглость вести себя так, будто мы обращаемся к нему с просьбами чуть ли не каждый день. Разумеется, это не так. Сейчас я говорю с ним впервые после битвы с Сайрусом, и в тот раз я не просила его приходить. Он сам вечно сует свой нос туда, где ему не рады. Но поскольку на этот раз он мне нужен, я сжимаю зубы и пытаюсь не думать о том, как приятно было бы придушить его этой гигантской поролоновой рукой. Вместо этого я говорю. «Нам надо задать тебе несколько вопросов о мире теней». «А на Ромаре?» — удивляется он. «Мне казалось, что ты не захочешь снова думать об этом месте». Я подавляю гнев. Джекан знал, что я побывала там, знал то, что я забыла, и ничего мне не сказал. Вот козёл! Он протискивается мимо нас, затем идёт прочь так быстро, что мне приходится ускорить шаг. Остальным не составляет труда не отставать от него — Но для меня с моими короткими ногами это непросто. И я чувствую себя как маленькая девочка, бегущая за учителем. Несмотря на длинные ноги, Хадсон не обгоняет меня, а держится рядом. Но на полпути к главной башне поворачивается к Джикану и говорит. «Мы знаем, что это ты создал мир теней. И все те гнусные правила, из-за которых Грейс оказалась заперта там, и которые лишили ее воспоминаний». Это явно задевает Джикана за живое, потому что он останавливается и смотрит Хадсону в глаза. Ты не знаешь ни черта, вампир! Хадсон только вскидывает бровь. Хочешь испытать меня? Тянутся напряженные секунды, они смотрят друг на друга, пытаясь заставить противника опустить взгляд. Но как бы Хадсон ни был прав, судя по реакции Джикана, мне надо прекратить это и при том быстро. Тем более, что у Джикана такой вид, будто он вот-вот убьет Хадсона. А как бы крут ни был Хадсон, никто не хочет, чтобы с ним расправился настоящий бог. Особенно могущественный бог, который с легкостью смог создать мир теней. Я лихорадочно соображаю, пытаясь найти способ разрядить обстановку, когда Флинт быстро говорит — Джикан, я давно хотел спросить тебя, какие ты используешь средства для волос, потому что твой конский хвост всегда выглядит безупречно. Секунду, мы все потрясенно смотрим на Флинта, а затем все раздражаются смехом. Даже Джексон улыбается. А Джекан смотрит на флинта так, будто понятия не имеет, откуда он взялся и о чем говорит. Но затем он тоже смеется и, повернувшись, идет дальше. На этот раз уже не в таком сумасшедшем темпе. Джикан! начинаю я, не зная, что скажу в следующую секунду, зная только, что мне надо что-то сказать. «Прости, если наше появление здесь и наши просьбы о помощи выбивают тебя из колеи». «Ничего не выбивает меня из колеи, Грейс. Просто никто не любит, когда его тычут носом в ошибке». Значит ли это, что мир теней был ошибкой? спрашивает Иден, пристально глядя на Джикана своими фиалковыми глазами. Нет. Это было нечто большее, отвечает он. Это была месть.